Глава 14 Пока Мирослава ехала домой, начался дождь. Мне кажется, осень все-таки решила вступить в свои права. Подумала Мирослава, поднимая стекло в автомобиле, так как ветер стал бросать пригоршни мелких капель в салон. Но дождь продлился недолго. Можно сказать, что только пыль с дороги смыл, но не напоил ждущие влаги сады и поля и леса. Садам, конечно, легче. Их по мере надобности владельцы поливают. А остальным только и остается, что уповать на небо. После обеда состоящего из супа харчо, отварного картофеля, запеченной камбалы и ароматного чая с хрустящим домашним печеньем, Морис спросил. И как съездили? Она склонила голову на бок совсем так же, как это делает кот Дон. Морис невольно подумал, что и умываться она могла бы кошачьим способом. Но нет, она вытерла руки салфеткой и сказала. «Знаешь, по-моему, вполне результативно». «Розалия Витальевна указала вам на преступника?» – улыбнулся Морис. «К сожалению, нет». Но она рассказала мне кое-что новое о семье Бессоновых. Например, Пономарева сказала, что Инесса с Глебом собирались после свадьбы жить в бабушкиной квартире. То есть вместе с ней? В том-то и дело, что нет. А куда же бабушку?» – удивился Морис. «На улицу или в дом престарелых?» «Не все так плохо», – отмахнулась Мирослава. Екатерина Терентьевна должна была переехать на постоянное место жительства к дочери. «К дочери?» – продолжал удивляться Морис. «Я не понимаю, что тебя так удивляет», – спросила Мирослава. «Многие дети живут с родителями». «Но не на старости же лет», – возразил Миндаугас. «Это да. Но ты забываешь, что у Бессоновых, кроме Инессы, есть еще сын. И он довольно мал, чтобы оставлять его одного». «А родители?» «Родители», – пробормотала Мирослава. «Мать, то есть Антонина Георгиевна Бессонова, не так давно выбилась в большие начальники. И чтобы удержаться на этом месте, по законам жанра нашей российской действительности». Ей надо дневать и ночевать на работе. Что она и делает. А отец? Морис, ты меня умиляешь. Российские отцы в подавляющем своем большинстве не склонны уделять слишком много времени своим отпрыскам. А Аркадий Семенович Бессонов – это вообще отдельная песня. Это еще почему? Светлые брови Мориса поползли вверх. Потому что, во-первых, он артист, а во-вторых, а во-вторых, насколько мне стало известно, он не отличается богатырским здоровьем. Никогда не думал, что для заботы о детях нужно богатырское здоровье. Может, и прав. Но если голова раскалывается, что-то там неладное происходит с сердцем, то согласись, уже не до воспитания сына. «Он что же, так тяжело болен?» – усомнился Морис. «О тяжести его болезни мне неизвестно. Но если ему даже на гастролях вызывали неотложку, значит, дела его не важны». «Возможно». Морис потер указательным пальцем подбородок. «Вот и посмотри мне, пожалуйста, в интернете, что такое гипертония вообще». И что такое, в частности, гипертонический Крис? А как давно у него был этот самый Крис? На гастролях в Волчеморске. Ему коллеги вызвали скорую, и он отлеживался в гостинице. И тут как раз позвонила жена и сообщила об убийстве матери. «Бедняга», – пожалел Бессонова Морис. «В таком состоянии ему еще пришлось лететь два часа в самолете. И час трястись в автобусе», – добавила Мирослава. «Скорее всего, он взял такси», – не согласился Морис. «Возможно». А разве полиция не проверила? Оно им надо. Болящий зять вне подозрений. Сам не окочурился в дороге. И то радость. Это правда. А ведь запросто мог и не долететь до дома. Вполне. Говорят, его перед вылетом уколами накололи. Ладно, я пойду посмотрю, что там с этой гипертонией. Иди. Когда Морис ушел, Мирослава взяла с журнального столика каталоги недавно поступивших в продажу садовых деревьев и кустарников. Придвинула поближе к себе дремавшего кота и углубилась в чтение. Она подумала о том, что они с Морисом вполне могли бы съездить на ярмарку и прикупить что-нибудь интересное для сада. Ее внимание привлекли карликовые груши и яблони. Она подумала, что им сажать их как бы некуда. «Но ведь есть еще Витькин участок», – размышляла она. Когда-то их дед мудро вложил сбережения в земельные участки и подарил их на совершеннолетие один внучке, другой внуку. Мирослава сразу одушевилась земельной собственностью и бросилась его благоустраивать. Правда, сначала с помощью того же деда посадила только сад. Яблони, груши, сливы, вишню. И вместо живой изгороди – шиповник и боярышник. Не удержалась она и от посадки сирений и черемухи. Двоюрный брат Виктор только хмыкал. Мирославе он сказал, что ему этот земельный участок сто лет не нужен. Он хотел мотоцикл. Но дед с обоих внуков взял слово, что они землю не будут продавать в течение двадцати пяти лет. Витка хоть и считал это навязыванием кабалы но слово, скрепя сердце, дал. Теперь дед мог быть спокоен. Он вырастил из внуков честных и ответственных людей и знал, что данное слово они не нарушат ни при каких обстоятельствах. Мирослава каждую свободную денежку вкладывала в строительство дома. Коттедж рос очень медленно. Вокруг уже давно отстроились другие дома. А она все еще жила в летнее время во времянке, а зимой в городской квартире, доставшейся ей от бабушки и дедушки. Зато сад рос, стал цвести и плодоносить. И как же они с Доном были счастливы, когда и коттедж был достроен, и они смогли в него переехать. А участок брата все это время был заброшенным. Но не совсем уж заброшенным. Сорняки вырывали. И сестра, и мать Вити и тетя Зая, и тетя Виктория с мужем помогали не допустить полного запустения. Потом Мирослава посадила на участке брата Жасмин. Сирень, пару яблонь и розы. За всем этим ухаживала. С появлением Мориса большая часть забот легла на его плечи. Нет, она вовсе не переваливала их на него, просто он сам так решил. Мирослава довольно быстро заметила, что Миндаугас обожает не только готовить, но и возиться в саду. Со временем появления широкого круга клиентуры она вполне могла позволить себе нанять садовника, но Миндаугас об этом и слышать не хотел. Почему она прислушивалась к его мнению, Мирослава ответить не могла. Ведь он был всего лишь ее помощником, наемным служащим, которому она ежемесячно выплачивала зарплату. И надо сказать, не такую уж маленькую. Не могла или не хотела? Это уже большой вопрос. Она успела привязаться к умному, красивому парню, профессионально грамотно справляющемуся со своей непосредственной работой. Плюс еще Морис кормил их с Доном и гостей коттеджа разнообразными вкусными блюдами. Была ли она влюблена в него? Тоже вопрос сложный. Сама она на него однозначно ответить не могла. Если уж кто и был безоговорочно влюблен в Мориса Миндаугаса, так это друг ее детства Шура Наполеонов. Влюблен в хорошем смысле слова без всяких оттенков пошлости. Причиной влюбленности послужило совпадение двух хобби. Хобби Шуры хорошо и вкусно поесть и хобби Миндаугаса изобретать и готовить самые разные блюда. Листая каталоги, Мирослава думала о том, как бы поговорить с Виктором. Дозвониться до него в прямом смысле слова было, как правило, нереально. Вот и теперь телефон Виктора Романенко был отключен. Брат, окончив училище, стал военным. И не просто военным. Он служил в различных горячих точках. И никто не знал ни мать его Зоя Петровна Романенко, ни тетя Виктория, ни сестра Мирослава, ни друг Шура, куда на этот раз Виктора забросила судьба, а вернее его непосредственное начальство, или долг военного человека. Немного подумав, Мирослава встала с дивана, сунула под мышку каталоги, подхватила на руки кота, поднялась в свой кабинет, включила компьютер и написала на электронную почту брата, с которой изредка приходили письма, длинное письмо, Она старательно записывала русские и латинские названия деревьев и кустарников, которые она хочет посадить на его участке. Описывала их характеристики и вкусовые качества плодов. Текст она набирала с удовольствием. Волгиной казалось, что она видит Виктора, читающим ее письмо. Глаза брата лезут на лоб, а потом он грозит ей пальцем и укоризненно качает головой. Мирослава прыснула со смеху. Дон поднял голову и удивленно посмотрел на хозяйку. «Мол, ты чего?» И она ответила это я так, сама собой. Продолжай дремать дальше». «Тогда ладно», – ответил ей кот успокаивающимся взглядом и снова прикрыл лапы половину мордочки. Одним глазом он все-таки время от времени приглядывал за хозяйкой, считая это своим долгом. Часы, которые Мирослава проводила дома, были самыми счастливыми для него. Будь его воля, он никогда бы ни за что на свете не разлучался с ней. Но, увы, коты властны всегда удерживать своих хозяев привязанными к хвосту, Мирослава как раз нажала на кнопку «Отправить». Как в дверь тихо постучали. Море, заходи», – сказала она. «Я узнал то, что вы хотели. Прочитай, пожалуйста». Он пожал плечами и принялся читать вслух распечатанный текст. Гипертония – это болезнь, главным симптомом которой является повышение артериального давления. Это заболевание часто называют болезнью осени, так как развивается она обычно после 40 лет. И бывает как у мужчин, так и у женщин. «Вот-вот, Розалия Витальевна как раз и говорила, что Аркадий Семенович стал болеть после 40 лет. Послушай, а там не написано, от чего она развивается?» «Написано. От неправильного образа жизни, злоупотребления фастфудом, алкоголем, курением. Он вроде не курит и не пьет, питается на гастролях, наверное, совсем не так, как советуют врачи». Морис пожал плечами. «А еще?» «А еще нужно больше двигаться. Так саксофонист – работа не сидячая, а стоячая». «С одной стороны, да». «Но кто знает, может просто стояние – это тоже малоподвижный образ жизни?» «Может, это все?» «Нет, не все. Какая вы нетерпеливая?» Мягко укорил он. «Извини, виновато улыбнулась Мирослава. Главным фактором, провоцирующим гипертонию, является постоянная нервозность, когда один стресс следует за другим. Значит, и тут виноваты нервы. Значит, а там не сказано, что же делать. Сказано. И что? Не нервничать». Она весело рассмеялась. «Выходит, гипертония грозит и мне, и тебе, и Шуре». «Типун вам на язык», — вырвалась у Морриса. Она посмотрела на него укоризненно и покачала головой. «Извините», — пробормотал он. «Да ладно», — отмахнулась Мирослава и добавила. «Лично я думаю, что дело не в самих стрессах как таковых, а в отношении к ним самого человека. Тут так и сказано, что нужно научиться жить в мире с самим собой и постараться ладить с окружающими. А профилактика этой бяки есть?» Есть, советуют заниматься йогой, медитацией и аутотренингом. И интересно, а лечит таблетками? Морис кивнул. И тьма народных средств. Парить пятки в стакане с молоком? Морис посмотрел на нее недоуменно и спросил. Как пятки могут влезть в стакан? Никак, я пошутила. И кивнула на кота. Вот, посмотри, Дон ведет правильный образ жизни. В смысле? Часто гуляет и еще чаще медитирует, рассмеялась Мирослава. Если люди будут вести такой же правильный образ жизни то их уволят с работы. А еще, мечтательно проговорила Мирослава, прекратятся войны. Ага, развалится экономика. И мы будем жить подсобным хозяйством. В пещерах. Почему сразу в пещерах? Построим печи, ветряки. Так это опять же труд. И немалый. Так ты предлагаешь оставить все как есть? Она почесала ладошкой нос. Не просто предлагаю, улыбнулся Морис. А даже настаиваю на этом. А как же профилактика гипертонии? «Будем пить травы, работать в саду и заниматься медитацией в ночное время суток». «А я думала, что для ночного времени суток ей занятия поинтереснее», проговорила она, стрельнув в него лукавым взглядом. «Да», – ответил он невозмутимо, – «крепкий сон также укрепляет нервы. И значит, не дает развиваться гипертонии». «Брейк», – сказала Мирослава, – «вернемся к Аркадию Бессонову». «А что к нему возвращаться?», – удивился Морис «Ясное дело, что работа музыканта с бесконечными репетициями, выступлениями и перелетами Сложно назвать нервной И ему теперь пожизненно нести этот крест? Какой еще крест? Гипертонию. Ну, живут же люди с негодами. Живут, согласилась Мирослава и добавила. Вот если бы была жива его теща, она следила бы за его питанием и травки бы ему заваривала. Да уж. Только вот я думаю, не было бы проживания с тещей еще одним дополнительным стрессом для Аркадия. Это нам неизвестно. Но ведь он сам решил, что тещи лучше переехать к ним. Скорее всего, решила Антонина. И Инесса присоединила свой голос к Материнскому. К тому же и Екатерина Терентьевна хотела жить с дочерью. Но если бы он был против, был бы скандал. Перебила его Мирослава. «Не знаю, не знаю. Придется во всем разобраться. Ага, только у Аркадия Бессонова стопроцентное алиби. Вы, надеюсь, не забыли, что на момент убийства он лежал в гостинице с гипертоническим кризом? Кстати, ты не объяснил мне, в чем он выражается» резко подскакивает давление, ухудшается мозговое и почечное кровообращение, возникают перебои и боли в сердце. Нужно срочно вызывать врача. Да, Бессонову и впрямь можно посочувствовать. И тут зазвонил телефон в приемной. Морис быстро вышел из кабинета и снял трубку, а спустя полминуты крикнул. «Идите скорее сюда, Вашура спрашивает». Мирослава нехотя сползла с кресла. «Ну чего ему еще надо?»